Глава 11. Дары Докладывай. Что-что, а застать врасплох он умел превосходно. В гарнизоне о командире ходили легенды. Бывший наемник славился искусством обращения с холодным оружием и своей способностью растворяться в темноте. Когда-то, еще до того, как осесть на Севастопольской, он в одиночку вырезал целый вражеский блок посты, стоило дозорным проявить малейшее легкомыслие. Артем подскочил, прижимая трубку к уху плечом, отдал честь и с некоторым сожалением прекратил отсчет. Командир подошел к листку дежурств, сверился с часами, напротив даты 3 ноября поставил отметку — 9.22. Расписался и обернулся к Артему. «Тишина! В смысле никого нет!» «Молчат?» — командир пожевал, разминая мышцы, хрустнул шеей. «Не поверю». «Во что не поверите?» — опасливо уточнил Артем. «В то, что так быстро Добрынинскую накрыло». «Что же, эпидемия уже в Ганзе?» «Ты представляешь себе, что должно было начаться, если кольцо поражено?» «Но мы ведь не знаем», — неуверенно отозвался Артем. «Может, уже и началось? Связи ведь нет?» «А если провода повреждены?» Командир нагнулся, побарабанил пальцами по столу. «Было бы как с базой», — Артем мотнул головой в сторону туннеля, уходящего к Севастопольской. «Набираю, вообще все глухо, а тут хотя бы гудки идут». «Техника работает?» «А базе мы, видимо, не нужны, раз к воротам больше никто не приходит. Или нет просто уже никакой базы?» «И Добрынинской тоже нет», — ровно произнес командир. «Слушай, Попов, а если там никого не осталось, то и мы все скоро передохнем. Никто нам на помощь не придет, и карантин наш тогда ни к чему. Может, ну его к черту, как считаешь?» «Он пожевал снова». «Никак нет, карантин необходим», — испуганно открестился от такой ереси Артем, вспоминая манеру командира сначала стрелять дезертиром в живот, а потом зачитывать им приговор. «Необходим», — задумчиво повторил тот. «Сегодня еще трое заболели. Двое местных и один наш, Окопов. А Аксенов умер». «Аксенов?» — Артем трудно сглотнул, зажмурился. «Расшиб себе голову арельс. Говорил, что очень болело. Так же ровно продолжил командир. И он не первый. Чертовски сильно должна болеть голова, чтобы полчаса стараться расколоть ее себе, стоя на коленях, а? Так точно. Артема замутило. Не тошнит, слабости нет? Заботливо спросил командир, направляя фонарики ему в лицо. Рот открой. Скажи. А. -а, -а, -а Молодец. Ты вот что, Попов, лучше дозвонись. Дозвонись, Попов, до Добрынинской, и пусть они тебе скажут, что у Ганзы есть вакцина, и что их санитарные бригады скоро будут здесь, и что они нас здоровых спасут, а больных вылечат, и что мы не останемся в этом аду навеки вечные, и вернемся домой к женам. Ты Гали своей вернешься, а я к Алене и к вере. Понял, Попов? Так точно, судорожно кивнул Артем. Вольно. Его тесак надломился у самой рукояти, не выдержав веса рухнувшего на него создания. Лезвие вошло так глубоко в тушу, что его даже не пытались оттуда извлечь. Сам обритый, весь исполосованный когтями, уже почти трое суток не приходил в себя. Саша ничем не могла ему помочь, но ей все равно было необходимо его увидеть, хотя бы для того, чтобы сказать ему спасибо, пусть он ее и не услышал бы. Но врачи не пускали девушку к нему в палату, говоря, что раненому не нужно ничего, кроме покоя. Она не знала наверняка, ради чего обритый убил тех людей с дрезины. Но если он стрелял, чтобы спасти ее, Саша смогла бы его оправдать. Она честно пыталась в это поверить, а у нее не получалось. Правдоподобнее было другое объяснение. Убивать ему проще, чем просить. Однако на Повелецкой все было совсем иначе. Никаких сомнений. Он шел именно за Сашей и был даже готов погибнуть за нее. Значит, она все же не ошиблась. Между ними и вправду начинала образовываться связь. Когда он окликнул ее там, на Коломенской, она ждала пули, а не приглашения идти дальше вместе. А когда послушно обернулась, сразу заметила происшедшую в нем перемену, хоть его пугающее лицо и оставалось таким же бесстрастным. Дело было в глазах. Словно в смотровую щель неподвижных черных зрачков вдруг выглянул кто-то другой, кто-то, кому она была любопытна, кто-то, кому она теперь была обязана жизнью. Думала, не передать ли ему серебряное кольцо намеком, как сделала когда-то ее мать, но побоялась, что обритый не поймет знак. А как ей еще его отблагодарить? Подарить ему нож взамен того, который он сломал, защищая ее? Самое малое, что Саша могла сделать. Когда она застыла, осененная этой простой мыслью перед лавкой оружейника, представляя себе, как вручит обритому его новый клинок, как он посмотрит на нее, что скажет, она даже забыла на миг, что собирается купить убийце орудие, которым тот будет резать глотки и распарывать животы. В ту минуту он был для нее не бандитом, а героем, не душегубом, а воином, а прежде всего мужчиной. И еще невысказанное и даже толком недодуманное у нее в голове вертелось. Его клинок сломан, а сам он раненый, не может очнуться. Может, если у него будет целый нож. Это как амулет все-таки купила. И вот, стоя у его постели, спрятав подарок за спину, Саша ждала, пока он ощутит ее или хотя бы почувствует близость лезвия. Обритый дернулся, захрипел, стал харкать словами, но так и не очнулся. Тьма слишком крепко его держала. До сих пор Саша никогда не произносила его имени не только вслух, но и про себя. Прежде чем громко позвать его, она прошептала это имя, как бы испытывая его, и, наконец, решилась. «Хантер?» Обритый затих, прислушиваясь, словно она находилась где-то невообразимо далеко, и ее голос долетал до него едва уловимым эхом, но так и не откликнулся. Саша повторил еще раз, громче, настойчивее. Она не собиралась отступать, пока он не откроет глаза. Ей хотелось стать его туннельным огоньком. В коридоре кто-то удивленно вскрикнул. Зашаркали сапоги, и Саша, чтобы не терять время, присела на корточки и положила нож на тумбочку у изголовья койки. «Это тебе», — сказала она. Стальные пальцы сомкнулись вокруг Сашиной кисти в хватке, способной искрошить ей кости. Раненый сумел приподнять веки, но его взгляд неосмысленно бродил вокруг, ни на чем не задерживаясь. «Спасибо тебе», — Девушка не делала попыток высвободить зажатую капканом руку. «Что вы здесь делаете?» К ней подскочил рослый детина в засаленном белом халате, ужалил обритого шприцем, и тот сразу обмяк. Рывком поднимая Сашу на ноги, санитар сквозь стиснутые зубы шипел. «Ты что, не понимаешь? Он в таком состоянии!» «Доктор запретил!» «Это ты не понимаешь. Он должен за что-то держаться, а от ваших уколов у него руки разжимаются!» Он подтолкнул Сашу к выходу, но та, пролетев несколько шагов, развернулась и упрямо зыркнула на него из-под лобья. «Чтобы я тебя здесь больше не видел!» «А это еще что такое?» — он заметил нож. «Это его!» «Я ему принесла!» — замялась Саша. «Если бы не он, меня бы эти твари на части разорвали!» «А меня доктор разорвет, если узнает!» — буркнул санитар. «Все проваливай!» Но Саша задержалась еще на мгновение и, снова обращаясь к утопшему в лекарственном дурмане Хантеру, договорила таки. «Спасибо, ты меня спас!» Шагнула вон из палаты и вдруг услышала тихое надсадное. «Я только хотел убить его! Чудовище!» Дверь хлопнула ей в лицо и в замке лязгнул ключ. Нож предназначался для чего-то другого. Гомер сразу понял это. Довольно было раз услышать, как девчонка зовет барахтающегося в топком бреду бригадира, и требовательно, и нежно, и жалобно. Уже готовый вмешаться старик смутился и отступил, здесь ему не надо было никого спасать. Помочь он мог только одним, побыстрее убраться вон, чтобы не спугнуть Сашу. Как знать, вдруг она была права? Ведь на Нагатинской хантер напрочь позабыл о своих спутниках, бросив их на растерзание призрачным циклопом. А в этом бою? Неужели для бригадира девчонка могла что-то значить? Задумавшись, Гомер побрел по коридору в свою палату. Навстречу ему протопал санитар, толкнул старика плечом, но тот даже не обратил на него внимания. — Пора отдать Саше вещицу, которую он для нее купил на рынке, — сказал себе Гомер. Похоже, та ей скоро пригодится Он достал из ящика стола пакет Покрутил его в руках Девчонка ворвалась в комнату через несколько минут Напряженная, растерянная и злая С ногами забралась на свою кровать Уставилась в угол Гомер ждал Разразится гроза или минует Саша молчала, только принялась обгрызать ногти Наставало время для решительных действий У меня для тебя подарок Старик вылез из-за стола и положил сверток на покрывало рядом с девушкой. «Зачем?» — клацнула она клишней, не показываясь из раковины. «А зачем вообще люди дарят друг другу что-то?» «Чтобы заплатить за добро», — уверенно ответила Саша, «которое им уже сделали или о котором они потом попросят?» «Тогда будем считать, я плачу тебе за добро, которое ты мне уже сделала», — улыбнулся Гомер. «Больше мне тебя просить не о чем». «Я тебе ничего не сделала», — возразила девушка. «А как же моя книга? Я тебя в ней уже поселил. Надо рассчитаться, не хочу быть в долгу. Все, давай, разворачивай». Он подпустил в тон шутливого раздражения. «Я тоже не люблю быть должна», — сказала Саша, разрывая обертку. «Что это?» Ой! Она держала в руках красный пластмассовый диск, плоскую коробочку, раскрывающуюся пополам. Когда-то это была дешевенькая походная пудреница, но оба лотка для пудры и румян давно опустели. Зато зеркальце, вставленное во внутреннюю часть крышки, сохранилось отлично.